Глава третья. Спасательные круги. Шесть практик для гарантированного спасения вашего потенциала от нереализованности. Когда Хел второй раз в жизни, по его собственным словам, достиг дна, об обоих случаях вы можете прочитать в его книге «Магия утра», он начал искать самый быстрый способ, который позволил бы ему повысить уровень личностного развития. Иначе говоря, он отправился на поиски ежедневных практик, которые используют самые успешные люди в мире, те, кто уже достиг нужного ему результата. Выявив в итоге шесть проверенных временем и опытом практик личностного развития, Хелл сначала попытался определить одну-две, что приближают человека к успеху быстрее остальных, а затем задался вопросом, а что, если использовать все шесть? Обнаружив, внедрив и отточив эти шесть практик, которые Хэл назвал спасательными кругами, он кардинально изменил свою жизнь. И не только он. Все больше и больше людей во всем мире начинают практиковать спасательные круги ради преображения своей жизни, в том числе и я. Почему спасательные круги эффективны? Спасательные круги — это простые, но весьма эффективные ежедневные практики, которые помогают человеку планировать жизнь и ставить ей свои условия. Эти практики предназначены для того, чтобы вы могли начинать каждый новый день на пике физической, умственной, эмоциональной и духовной формы, благодаря чему будете постоянно совершенствоваться и всегда реализовывать свой потенциал по максимуму. Вам нужно сразу же осознать, что чудесное утро создает дополнительное время. Спасательные круги представляют собой эффективный инструмент для того, чтобы прекратить тяжело и долго работать и начать трудиться разумнее и эффективнее. Эти практики помогут вам повысить уровень энергии и яснее видеть приоритеты, а также найти наиболее продуктивный поток в своей жизни. Иными словами, спасательные круги не отнимают время, чего вы, возможно, опасаетесь, а наоборот дарят дополнительное. Как уже говорилось, спасательные круги – наилучшие практики, используемые самыми успешными людьми, а еще это занятия, которые внесут в вашу жизнь умиротворение, ясность мышления, мотивацию и энергию. Итак, вот они. Первый – тишина, второй – аффирмации, третий – визуализация, четвертый – физические упражнения, пятый – чтение, шестой – письмо. Практиковать их значит использовать новообретенное утреннее время наилучшим образом. Последовательность их выполнения можно варьировать с учетом своих предпочтений, образа жизни, целей. И приступить можно уже завтра утром. А теперь рассмотрим каждую из шести практик подробно. Тишина. Тишина – первый спасательный круг и чрезвычайно важная привычка. Если ваша жизнь наполнена бесконечными телефонными звонками, электронными письмами, встречами и сроками выполнения работ, то это для вас бесценная возможность остановиться и передохнуть. Как известно, большинство современных людей начинают свой день с проверки электронной почты и социальных сетей. При этом многим очень трудно добиться успеха в жизни. Впрочем, это не случайность. Если вместо всей этой суеты начинать с осознанного периода тишины, то уровень стресса немедленно снизится, и вы вступите в новый день со спокойствием и ясностью, совершенно необходимыми для того, чтобы сосредоточиться на главном. Многие успешные люди практикуют тишину ежедневно. Неудивительно, например, что это делает известная телеведущая Опра Уинфри. Впрочем, Опра практикует почти все спасательные круги. Певица Кэти Перри и теле- и радиоведущий Рассел Брент практикуют трансцендентальную медитацию, как и Шерил Кроу и сэр Пол Маккартни. Звезды кино и телевидения Дженнифер Энистон, Эллен Деджеренс, Джерри Сайнфилд, Говард Стерн, Камерон Диас, Клинт Иствуд и Хью Джекман утверждают, что ежедневно медитируют. Даже известные миллиардеры Рэй Далио и Руперт Мердок приписывают свой финансовый успех ежедневной практике тишины. Так что, как видите, последовав их примеру, вы окажетесь в очень даже неплохой и тихой компании. Если вам кажется, что я предлагаю какое-то время просто ничего не делать, вы ошибаетесь. Позвольте объяснить. На самом деле практика тишины включает в себя целый ряд занятий. Вот вам несколько для начала. Они перечислены в произвольном порядке. Медитация, молитва, размышление, глубокое дыхание, выражение благодарности. Что бы вы ни выбрали, никогда не практикуйте тишину в постели, а лучше вообще выйдите из спальни. Польза тишины. Сколько раз в день мы попадаем в стрессовые ситуации? Сколько раз нам приходится иметь дело с неотложными делами и нежданными препятствиями, которые уводят нас от письменного стола и не дают плодотворно писать? Как известно, стресс – одна из самых распространенных причин того, почему писателям не удается оставаться сосредоточенными. Я, например, постоянно сталкиваюсь с вездесущими отвлекающими факторами. Либо кто-то посягает на мои планы, либо случаются пожары, которые приходится тушить немедленно. Намеренно успокаивая свой ум, я могу отодвинуть все эти факторы в сторону и сосредоточиться на написании книг, а не отвлекаться на посторонние. Впрочем, дело не только в продуктивности. Сильный стресс чрезвычайно вреден для здоровья. Он запускает в мозге инстинктивную реакцию «бей» или «беги». Физиологическая реакция организма на угрозу выражается в выделении гормонов адреналина и норадреналина. А это приводит к выбросу в кровь ряда гормонов, которые могут циркулировать там несколько дней, оказывая токсическое влияние на организм. Испытываемый изредка стресс не страшен нам. Но в случае постоянного шквала эмоций, что обычно характерно для жизни писателя, адреналин поступает в кровь практически непрерывно, и негативный эффект стресса имеет обыкновение накапливаться. Практика тишины в виде медитации ослабляет стресс и сказывается на здоровье в высшей степени позитивно. Так, одно масштабное исследование, проведенное несколькими группами, включая Национальный институт здравоохранения США, Американскую медицинскую ассоциацию, клинику Мэйо и ученых из Гарвардского и Стэнфордского университетов, четко показало, что медитация снижает уровень стресса и нормализует артериальное давление. Другое недавнее исследование известного психиатра доктора Нормана Розенталя, сотрудничающего с фондом Дэвида Линча, выявило, что люди, практикующие медитацию, на 30% меньше подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. А еще одно исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, показало, что всего 8 недель медитации способствуют существенному увеличению плотности серого вещества в гиппокампе. Роль этой части мозга чрезвычайно велика в обучении и памяти, а также в отделах мозга, ответственных за самосознание, сострадание и самоанализ. Точнее говоря, практика тишины помогает человеку уменьшить стресс, повысить эффективность когнитивной деятельности и даже заменяет прием некоторых лекарственных препаратов. Медитация с инструктором и приложение для медитации. медитация похожа на любое новое занятие в жизни если вы никогда ею не занимались поначалу вам может быть трудно или некомфортно если вы медитируете впервые в жизни рекомендую начать с медитации с инструктором далее перечислены несколько моих любимых приложений для медитации которые доступны и для iphone iPad и для android headspace Calm, амвана simple У этих приложений есть ряд тонких, но существенных различий. Голос человека, который дает инструкции. Если у вас нет устройства, позволяющего загружать приложения, зайдите на YouTube или в Google и поищите по ключевым словам «медитация с инструктором». Индивидуальная медитация по методу «Чудесное утро». Если вы готовы медитировать самостоятельно, Предлагаю вам простую пошаговую инструкцию, которую можно использовать во время своего чудесного утра, даже если вы никогда не делали этого раньше. Прежде чем приступать к медитации, подготовьтесь к ней психологически и как можно точнее определите свои ожидания. За это время вам предстоит успокоить свой ум и избавиться от импульсивной потребности постоянно о чем-то думать, заново мучительно переживая прошлое, из-за чего вы никогда не живете в полной мере в настоящем моменте. Нужно постараться забыть о стрессах, сделать перерыв в тревожных размышлениях о проблемах и попытаться полностью погрузиться в настоящий момент. Только глубже проникнув в свою суть, осознав свои поступки, поняв, какими словами вы себя описываете, вы получите доступ к себе настоящему. Если для вас это звучит странно и непривычно или слишком уж модерново, не беспокойтесь. Раньше я и сам чувствовал то же самое. Вероятно, это чувство возникает просто потому, что вы никогда не пробовали медитировать. К счастью, это упущение очень скоро будет исправлено. Найдите тихое и удобное место. Можно сидеть на диване, на стуле, прямо на полу или подложить подушку, чтобы почувствовать себя комфортнее. Сядьте, скрестив ноги.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 Медленный вдох на 3 секунды – раз и два и три. Задержка дыхания на 3 секунды – раз и два и три. А потом медленный выдох – раз и два и три. Почувствуйте, как благодаря сосредоточенности на дыхании успокаиваются ваши эмоции и мысли. Помните, что хоть вы и стараетесь успокоить и полностью очистить свой ум, мысли все равно будут настойчиво лезть вам в голову. Просто отмечайте их и отпускайте, снова сосредоточиваясь на дыхании. В это время вы должны полностью пребывать в настоящем моменте. Эту практику часто называют присутствием. Вам не нужно ни о чем думать, ничего делать. Надо просто пребывать в текущем моменте. Продолжая следить за дыханием, представляйте, что вдыхаете позитивную, наполненную любовью и миром энергию, а выдыхаете тревогу и стресс. Наслаждайтесь спокойствием, наслаждайтесь моментом, просто дышите, просто пребывайте в настоящем моменте. Если вы обнаружите, что мысли не оставляют вас и текут в голове непрерывным потоком, попробуйте сфокусироваться на каком-то одном слове или фразе и повторять его снова и снова, вдыхая и выдыхая. Например, на вдохе «я вдыхаю уверенность», на выдохе «я выдыхаю страх». Слово «уверенность» можно заменить на любое другое, в зависимости от того, чего вам хотелось бы больше – любовь, вера, энергия и прочее, а слово «страх» – на любое, означающее то, от чего вам, по вашим ощущениям, необходимо как можно быстрее избавиться – стресс, беспокойство, обида и так далее. Медитация – это подарок, который вы можете дарить себе каждый день. Для меня время, проведенное в таком состоянии, стало одной из самых любимых частей чудесного утра. В это время я могу быть в мире самим собой, испытывать благодарность и быть свободным от повседневных стрессов и забот. Думайте о ежедневной медитации как о передышке, отдыхе от тревог и проблем. После ее завершения… Проблемы, конечно же, никуда не денутся, но вы увидите их в гораздо менее ярком свете и будете лучше подготовлены к их решению. Аффирмации. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему одни люди гораздо успешнее других? Я снова и снова убеждаюсь, что главным фактором эффективности и успеха является правильный настрой, образ мышления. Ваш образ мыслей чувствуют все, кто вас окружает. Он живо проявляется в вашей речи, в уверенности или неуверенности в себе, в поступках и поведении. Мне не понаслышке известно, как трудно писателю поддерживать в себе уверенность и энтузиазм, не говоря уже о мотивации во время поездки на американских горках, с которыми можно сравнить публикацию контента. Кроме того, образ мышления в значительной мере закрепляется неосознанно, Все мы от рождения склонны думать, верить, поступать и рассуждать тем или иным образом. И особенно в трудные времена мы привычно поддаемся влиянию заложенных в нас установок. Подобное программирование обусловлено множеством факторов, в том числе мнением других людей, собственными суждениями и всем нашим жизненным опытом, как позитивным, так и негативным. Оно проявляется во всех областях нашей жизни, включая, конечно, и то, что и как мы пишем. А это означает, что если мы действительно хотим повысить писательское мастерство, нам нужно усовершенствовать настройки своего менталитета. Сделать это можно с помощью такого эффективного инструмента, как аффирмации. Когда вы неоднократно повторяете себе, кем хотите быть, чего хотите достичь и как именно собираетесь это сделать, подсознание меняет ваши убеждения и поведение. поверив во что-то новое и начав вести себя по-новому, вы начинаете реализовывать свои аффирмации, притворять их в жизнь. Результаты исследования ряда ученых убедительно доказывают, что аффирмации, при условии их правильного использования, один из самых эффективных способов быстрого превращения в того человека, каким вы должны быть, чтобы достичь в жизни всего, чего хотите. И все же аффирмации по-прежнему много и жестко критикуют. Действительно, многие люди пробовали этот метод и были разочарованы ничтожными результатами, либо их отсутствием. Почему не работает старый способ использования аффирмации? На протяжении десятилетий многочисленные так называемые эксперты и гуру учили нас пользоваться аффирмациями. Однако, как показало время, их способы были неэффективными. и только программировали последователей на провалы и неудачи. Вот две самые распространенные проблемы, связанные с аффирмациями. Не лгите себе, это не работает. Я миллионер. Нет, это не так. В моем теле всего 7% жира. Вот уж неправда. В этом году я достиг всех поставленных целей. Нет, уж извините, но вы этого не сделали. Формулировка аффирмации с таким смыслом, будто вы уже кем-то стали или чего-то достигли, что на самом деле не соответствует действительности, по всей вероятности и есть главная причина того, почему аффирмации не помогают большинству людей. Каждый раз, когда вы повторяете аффирмацию, не провозглашающую истину, подсознание активно сопротивляется. Человек, как известно, существо мыслящее и умное. Он от природы противится тому, чтобы его отрывали от реальности. Следовательно, стратегию, которая содержит ложь самому себе, никак нельзя назвать оптимальной. Истинно всегда побеждает ложь. Пассивность не даст результата. Нередко аффирмации составляются так, чтобы вызвать у произносящего их человека позитивные эмоции. Но, к сожалению, формулируют пустое обещание чего-то важного и желательного для него. Вот, например, весьма популярная аффирмация о деньгах, увековеченная целым рядом известных гуру в этой области. «Я магнит для денег. Деньги в изобилии текут ко мне без усилий». Повторение подобных аффирмаций приведет к тому, что в момент их чтения вы будете чувствовать себя очень хорошо, потому что это даст вам ложное чувство избавления от финансовых проблем. Но все это, конечно же, в карман не положишь и на хлеб не намажешь. Как известно, люди, которые сидят сложа руки в ожидании того, что деньги придут к ним каким-то волшебным образом, как правило, крайне редко бывают богатыми. Чтобы достичь желанного изобилия и любого другого нужного результата, нужно действительно что-нибудь сделать. При этом ваши действия должны в полной мере сочетаться с желаемыми результатами, а аффирмации – формулировать и подтверждать и то, и другое. Четыре шага к созданию аффирмаций, которые улучшат ваш писательский бизнес. Далее описаны простые шаги по созданию и использованию ориентированных на результат аффирмаций, которые можно использовать в рамках метода «Чудесное утро». Они будут программировать сознание и подсознание на получение нужных результатов, а также на достижение невиданного ранее уровня личного и профессионального успеха. Первый. Определите экстраординарный результат, к которому вы стремитесь, и объясните себе причины этого желания. Заметьте, я начинаю не с желания. Все люди чего-то хотят, но часто получают совсем другое. Мы получаем то, к чему действительно стремимся, на что решительно нацелены. Вы хотите написать хорошую книгу, кто же не хочет? Так присоединяйтесь к этому вовсе не эксклюзивному клубу. Ой, подождите, вы намерены написать книгу благодаря последовательной выработке привычки к писательству? Что ж, вот это другой разговор. Действие. Начните с письменной формулировки конкретного результата, результата, достичь которого будет по-настоящему трудно. Такое достижение значительно улучшит вашу жизнь, поэтому вы должны быть готовы стремиться к нему изо всех сил. даже если пока не знаете, как именно будете это делать. Затем укрепитесь в своем стремлении, включив формулировку аффирмации четкое «почему», то есть убедительную причину, по которой вы готовы на все ради достижения результата. Пример. Я нацелен увеличить свой доход от написания книг с x до y долларов в течение следующего года. Это улучшит финансовое положение моей семьи. Я решительно намерен написать к такой-то дате такое-то количество слов и, соответственно, закончить черновой вариант рукописи. Второй. Определите необходимые действия и сроки их выполнения. Составить письменно аффирмацию, констатирующую ваше желание, без убедительной формулировки того, что именно вы намерены делать ради этого, значит подняться лишь на одну ступень выше полной бессмыслицы. Такая аффирмация может быть даже контрпродуктивной, так как она вводит подсознание в заблуждение, заставляя его думать, что желаемый результат будет получен сам собой, без малейших усилий с вашей стороны. Действия. Определите, какие действия, вид деятельности или привычки помогут вам достичь идеального результата и четко укажите, когда и как часто вы будете их выполнять. Примеры. Чтобы наверняка повысить доходы от писательства в два раза, я намерен увеличить количество слов, которые пишу в день 5 дней в неделю с 7 до 9 утра с одной до двух тысяч, что бы ни происходило в оставшуюся часть дня. Чтобы наверняка завершить черновую рукопись книги «к» дата, обязуюсь писать каждый день в течение часа с шести до семи утра. Чем точнее описаны ваши действия, тем лучше. Обязательно включайте в формулировку частоту, как часто, количество, сколько, и точные временные рамки, когда вы начнете и закончите выполнять то или иное действие. Третий. Произносите аффирмации каждое утро и непременно с эмоциями. В методе «Чудесное утро» аффирмации предназначены не только для того, чтобы вызвать у вас приятные чувства. Эти письменные заявления разрабатываются стратегически, чтобы запрограммировать подсознание, включить в него убеждения и образ мышления, необходимые для достижения нужных результатов. При этом они заставляют ваш ум оставаться сосредоточенным на приоритетах и делать именно то, что позволит достичь цели. Следует помнить, что аффирмации эффективны только в том случае, если, повторяя их, вы вкладываете в слова искренние и сильные эмоции. Бездумное повторение, без понимания их важности и истинности в лучшем случае окажет на вас минимальное воздействие. Вы должны постараться вызвать в себе искренние, сильные эмоции, такие как волнение и решимость, и включать их в каждую аффирмацию. Действие. Каждое утро... Выделяйте время на чтение аффирмации, в идеале в рамках метода «Чудесное утро». Только так вы сможете запрограммировать подсознание и сосредоточиться на самом важном, на том, что вы больше всего хотите превратить в реальность. И помните, вы должны повторять аффирмации каждый день. Делать это от случая к случаю так же бессмысленно, как изредка посещать тренажерный зал. вы не увидите заметных сдвигов, если произнесение аффирмации не станет неотъемлемой частью вашего распорядка дня. Четвертое. Постоянно обновляйте и дополняйте аффирмации. По мере того роста, совершенствования и развития, вам, понятное дело, нужно будет корректировать аффирмации. Как только у вас появляется новая цель или мечта –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 Каждое заинтересовавшее вас высказывание или философскую мысль, наводящее на размышления в духе «Ого!» — вот где отличные перспективы для развития, включайте в аффирмации. Помните, что аффирмации можно менять и улучшать в любое время, и начните сегодня же. Вы можете перепрограммировать любые установки, заменив их новыми убеждениями. вырабатывать новые модели поведения и в любой области жизни становиться успешным настолько, насколько захотите. В новых аффирмациях сформулированы выдающиеся результаты, к которым вы стремитесь, указаны причины того, почему это для вас важно и главное, перечислены действия, которые вы обязуетесь предпринять, чтобы достигать успеха и поддерживать тот уровень, какого вы хотите и заслуживаете. Аффирмации, помогающие стать плодовитым писателем. В дополнение к описанной выше формуле для составления аффирмации предлагаю несколько примеров. Большинство плодовитых авторов регулярно используют их для ускорения своего роста, повышения продуктивности и улучшений в разных аспектах своего бизнеса. И если они находят отклик в вашей душе, смело пользуйтесь ими. Я обязуюсь ежедневно выделять время на создание развивающего и развлекательного контента для моих читателей. Непринятие и негативные отзывы – нормальное явление при публикации контента. Я постараюсь учиться лучшему у своих критиков, но никогда не позволю им заставить себя опустить руки. После общения с поклонниками и фолловерами я полон энергии, потому что они высоко ценят мою работу и с нетерпением ждут очередного проекта. Создать писательский бизнес не значит получить то, чего я хочу или что мне надо. Речь идет о связи с читателями, о том, чтобы дать им желаемое и сделать все возможное, чтобы повлиять на их жизнь, изменив ее в лучшую сторону. Писательский кризис — это не обо мне. Когда бы ни сел писать, я всегда придумываю увлекательные сюжетные линии и впечатляющие истории. «Я сосредоточен на изучении нового, на ежедневном совершенствовании своего писательского мастерства и обязуюсь читать хотя бы одну-две новые книги в месяц». Секрет успешного писательства заключается в том, чтобы ежедневно отдаваться творческому процессу, эмоционально не привязываясь к результату. «Я не всегда могу контролировать результат, но пока придерживаюсь правильного распорядка», работает закон средних чисел. Упрощенная его суть состоит в том, что отдельные случайные величины могут иметь значительный разброс, а их среднее арифметическое рассеяно мало, и результаты сами заботятся о себе. Это всего лишь несколько примеров отличных аффирмаций, которыми пользуются другие авторы. Вы можете взять любую из них, если она нашла отклик в вашей душе, но непременно сформулируйте и собственные при помощи описанной выше формулы. Все, что вы твердите о себе регулярно и прочувствованно, со временем закрепится в подсознании. У вас появятся новые убеждения, которые воплотятся в ваших действиях и поступках. Визуализация Визуализация – это прием, позволяющий использовать свое воображение для воплощения в жизнь наших желаний. Лучшие спортсмены пользуются этим методом для повышения эффективности. Известно, что атлеты-олимпийцы и другие звезды спорта считают визуализацию важнейшей частью ежедневных тренировок. Менее известно то, что другие успешные люди тоже часто прибегают к этой технике.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 Пока это относительно новая область исследований в неврологии, но, судя по всему, эти клетки позволяют нам развивать навыки и способности, наблюдая за тем, как это делают другие, или воображая себя за этим занятием. Ряд исследований показал, что опытный атлет-тяжеловес может нарастить мышечную массу с помощью визуализации, возможно, благодаря тем самым зеркальным нейронам. Ученые доказали, что во многих отношениях человеческий мозг не отличает яркую визуализацию от реального опыта. Ничего себе новость! Раньше я относился к визуализации несколько скептически. Она оказалась мне близкой к оккультизму. Но после того, как прочитал о зеркальных нейронах, мое отношение к этой технике изменилось. А что представляете вы? Надо сказать, большинство людей ограничиваются картинами прошлого, воспроизводя и раз за разом проигрывая воображение, неудачи и сердечные драмы. Но творческая визуализация — это нечто совсем другое. Она позволяет сконструировать новое видение, которое целиком займет ваш разум и покажет, что главное ждет вас в будущем, притягательным, захватывающим и неограниченным никакими рамками. После чтения аффирмации я сажусь прямо, закрываю глаза и делаю несколько медленных, глубоких вдохов. В течение следующих пяти-десяти минут я просто представляю, как выполняю конкретные действия для того, чтобы осуществились мои долгосрочные и краткосрочные цели. Заметьте, я не воображаю желаемые результаты. Многие люди с этим не согласятся. Тем не менее, по данным исследований в этой области… Образ победы или достижения, скажем, нового автомобиля, дома мечты, нового члена команды, выхода на сцену под гром аплодисментов снижает энтузиазм, поскольку в этот момент мозг уже испытывает радость вознаграждения и удовольствия. Я рекомендую использовать визуализацию практически для развития и укрепления навыков или сторон жизни, над которыми вы сейчас работаете. Словом, визуализируйте действия, а не результаты. Раз вы писатель, то можете представить себе, что усердно и с большим энтузиазмом работаете над очередной книгой. Придумайте идеальный сценарий развития событий, ведущий к созданию контента, который очень понравится читателям. Нарисуйте в воображении, как замечательные идеи рождаются у вас в голове и как вы проводите интереснейшие исследования при подготовке к следующему проекту. Затем представьте, каково будет писать эту книгу. Как вы будете работать? Полностью ли вы продумали развернутый план книги и описали структуру произведения? Что вы делаете для предотвращения писательского кризиса? Уверены ли вы в том, что редактор исправит все незначительные просчеты и ошибки, чтобы по ходу дела вы не задерживались на них и могли как можно быстрее излагать главные мысли? залог успеха в визуализации, взять полную ответственность за свои действия, вместо того, чтобы мучиться при мысли о том, что все равно лежит вне зоны вашего контроля. Пройдя через идеальный процесс написания книги, вы четко определите все те шаги, что необходимо сделать, и поймете, что вам для этого нужно. Три простых шага для практики визуализации по методу «Чудесное утро».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 Чего вы, правда, очень хотите? Отвечая на этот вопрос, забудьте о логике, ограничивающих убеждениях и соображениях практичности. Если бы вы могли иметь все, что угодно, делать все, что нравится, и быть тем, кем хотите, какой была бы ваша жизнь? Какие действия вам нужно предпринять для этого? Каким нужно стать? Как бы вы поступали в разных ситуациях? Постарайтесь увидеть, почувствовать, услышать, ощутить на ощупь вкус и запах каждую деталь картины своей идеальной жизни. Чтобы повысить эффективность техники, привлеките все свои органы чувств. Помните, чем ярче и четче будет образ, тем больше вы впоследствии приложите усилий, чтобы сделать его реальностью. Шаг третий. Представьте, кем вам нужно стать и что для этого придется сделать. После того, как нарисуете в мыслях ясную картину желаемого успеха, начните представлять себе, что вы уже живете в такой реальности. Увидьте, как занимаетесь полезной деятельностью, которой вам предстоит заниматься каждый день. Физическими упражнениями, учебой, работой, звонками по телефону, отправкой электронных писем и прочими подобными делами. Убедитесь, что в нарисованной картине будущего вы искренне наслаждаетесь жизнью. Увидьте, как вы улыбаетесь во время бега на тренажере, преисполнившись гордости за то, что, будучи довольно дисциплинированным, тренируетесь регулярно. Представьте себе, как вы ежедневно придумываете прекрасные идеи и составляете развернутые планы с подробным описанием всех деталей книги. Как черновик рукописи пишется легко и быстро, как по маслу. и как вы тщательно дорабатываете и оттачиваете написанное, создавая второй и третий вариант. Затем можно вообразить, каково будет опубликовать книгу и лично встретиться с читателем. Какие чувства вы испытаете, когда поймете, что сделали этого человека более знающим и образованным? Или что ему было очень интересно читать вашу книгу? Подумайте о каждом аспекте подготовки издания. Снимите своего рода умственный фильм о том, что вы отлично справляетесь с каждым этапом этого процесса. В заключение Ежедневная визуализация вместе с чтением аффирмаций запрограммирует вас на успех. Вы постараетесь привести мысли и чувства в максимальное соответствие собственному представлению об идеальной жизни, и это существенно облегчит вам задачу поддержания высокого уровня мотивации для того, чтобы продолжать идти в нужном направлении и совершать нужные и правильные действия. Помните, что эта техника может стать чрезвычайно мощным орудием в борьбе с такими вредными для успеха на любом поприще склонностями, как, например… Откладывание важных дел. Визуализация заставляет продолжать делать именно то, что требуется для достижения поставленных целей. Физические упражнения. Утренняя зарядка должна стать основой чудесного утра. Если делать ее хотя бы несколько минут по утрам, ваша энергия и уверенность в себе существенно повышаются, укрепляется здоровье и улучшается эмоциональное самочувствие. Кроме того, вы эффективнее мыслите и лучше концентрируетесь на важном. Прилив энергии заметите не только вы, но и ваши клиенты, даже если они общаются с вами по телефону. Специалисты по личностному росту и сделавшие себя сами мультимиллионеры, предприниматели Эбен Паган и Тони Робинс, автор ряда бестселлеров, сходятся в том, что наиглавнейший ключ к успеху таков – каждое утро следует начинать с ритуала успеха.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 Вы можете отправиться на прогулку или пробежку, заняться тренировкой по модным программам домашнего фитнеса P90X или Insanity, купив диск с упражнениями, воспользоваться услугами инструктора по йоге на YouTube или найти партнера для игры в бадминтон среди поклонников спасательных кругов. Есть также отличное приложение под названием 7-Minute Workout, которое позволяет провести полную тренировку всего тела, как вы, должно быть, догадались, всего за 7 минут. Непременно выберите что-нибудь и делайте это каждое утро. К сожалению, писательский труд, как известно, относится к малоподвижным видам деятельности. И значит, вам нужно быть активнее, чем большинству людей, и непременно включить в распорядок дня хотя бы полчаса физических упражнений. Зарядка для мозга. Даже если вас совсем не заботит здоровье, учтите, что физические упражнения делают вас умнее, и помогают развивать навыки решения проблем. Доктор Стивен Масли, диетолог из Флориды, помогающий топ-менеджерам разрабатывать программы для поддержания хорошей физической формы, весьма убедительно объяснил, почему физическая активность прямо влияет на когнитивные способности.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 По его словам, благодаря этой программе среднестатистический человек может повысить скорость работы мозга на 25-30%. А теперь представьте себе, как повышение скорости работы мозга на 25-30% скорее всего скажется на ваших писательских способностях. Сколько разных замечательных мыслей посетит вашу голову? Какие чувства вы испытаете, думая о дополнительных возможностях публикации контента, которых, возможно, вы раньше даже не рассматривали. Каким был бы в это время ваш психологический настрой? Насколько лучше было бы ваше самочувствие? И как все это могло бы повлиять на успех вашего писательского бизнеса? Хелл выбрал йогу в качестве физической активности. Он начал практиковать ее вскоре после того, как создал свой метод и до сих пор занимается ею с огромным удовольствием. Я же предпочитаю ежедневные тренировки. Либо иду на пробежку, во время которой слушаю интересные подкасты, либо просто гуляю по окрестностям с женой, а в некоторые дни делаю и то, и другое». Таким образом, я достигаю сразу нескольких целей. Пробежка помогает мне проснуться и приступить к чудесному утру, а попутно я принимаю добрую дозу витамина D для ума и тела и столько же вдохновения получаю благодаря отличному контенту, который звучит в наушниках. Определите, какой вид физической активности больше всего нравится вам и сделайте его непременной частью чудесного утра. В заключение. Вы, конечно же, знаете, что для поддержания здоровья и хорошей физической формы, для того, чтобы всегда быть энергичным и сильным, необходимо регулярно заниматься физкультурой. Ни для кого это не новость. Но, несмотря на это, мы легко находим себе всевозможные оправдания и причины этого не делать. Чаще всего мы говорим «мне просто не хватает времени», и «я и так сильно устаю». Впрочем, оправдания бывают самыми разными. Чем более творческая вы натура, тем больше интересных причин можете придумать. Смысл же включения физических упражнений в чудесное утро как раз в том и заключается, чтобы заниматься ими до того, как вы вымотаетесь за день. Раньше, чем сильно устанете, и у вас появится повод придумать самые разные уловки и исключить из жизни физическую активность – «Чудесное утро» — верный способ избежать такого развития событий и ввести в привычку утреннюю зарядку. Внимание! При всей очевидной пользе физкультуры, надеюсь, вы понимаете, что прежде чем начать заниматься ею, следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас что-то болит или вы испытываете физический дискомфорт, если у вас есть инвалидность, а также в других необычных случаях. Возможно, вам придется что-нибудь изменить с учетом своих индивидуальных нужд или вовсе отказаться от физических нагрузок. Чтение. Один из самых быстрых способов добиться всего, чего вы хотите, взять в качестве своих ролевых моделей успешных людей. Наверняка по каждой задаче, которую вы должны решить для достижения цели, найдется отличный эксперт, уже достигший того, к чему стремитесь вы, или чего-то похожего. По словам Тони Робинса, успех оставляет подсказки. К счастью, лучшие из лучших нередко делятся с остальным миром своими историями в письменном виде. Это означает, что четкие маршруты, ведущие к успеху, уже составлены, и просто жду тех, кто готов потратить время на чтение. Книги поистине неиссякаемый источник помощи и наставничества, и они всегда под рукой. Иногда мне доводится слышать от людей такие слова. «Вообще-то я не слишком люблю читать». И знаете, мне они понятны. Я и сам когда-то так говорил. Тут я вспоминаю слова своего наставника. «Величайшие умы потратили годы, а может и десятилетия, чтобы описать все, что им известно, на паре сотен страниц, которые можно купить за несколько долларов и прочитать за несколько часов. Но ты же не слишком любишь читать, довольно глупо, не правда ли? Что верно, то верно». Хотите придумывать отличные идеи для книг? Желаете развить свои писательские навыки? Надеетесь превратить писательство в прибыльный бизнес? Так начинайте читать. Далее перечислены некоторые из моих любимых книг, которые непременно помогут развить навыки писательского мастерства. Это не просто хорошие книги, они великие. И они окажут на вас огромное влияние, если вы, конечно, позволите им это сделать. Книги о писательском ремесле. Шон Коэн. «Концепции произведения», что знают хорошие редакторы. Уильям Странг-младший и Эбб Уайт «Элементы стиля». Рэйчел Аарон «От 500 до двух с половиной тысяч слов в день. Как писать быстрее, лучше и больше о том, что ты любишь». Стивен Кинг «Как писать книги». Либи Хокер «Хватит стесняться, делай наброски и пиши быстро». Джефф Гойнс «Ты писатель, так начинай вести себя соответственно». Хона Рекордер Руководство по созданию изобилия для писателя. Джулия Кэмерон Путь художника. Стивен Пресфилд Война за креатив. Как преодолеть внутренние барьеры и начать творить. Джоанна Пен Бизнес для авторов. Как стать автором-предпринимателем. Уильям Зинсер Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов. Рой Питер Кларк 50 приемов письма. Гэри Келлер Джей Папазон Фокусе. Твой путь к выдающимся результатам. Джим Рон. Искусство исключительной жизни. Хона Рекордер. видения к реальности. Как приравнять краткосрочные активные действия к долгосрочному максимальному результату. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. Грег маккеон Эссенциализм. Путь к простоте. Роберт Грин. Мастер игры. Джек Кенфилд и дженнет Свитцер. Правила успеха. Флоренс Скавелшин. Правила игры под названием «Жизнь». Дарин Харди. Совокупный результат. Хел Элрод. Встречай судьбу с поднятым забралом. Как любить жизнь и одновременно создавать жизнь своей мечты. Наполеон Хилл. Думай и богатей. Благодаря чтению вы можете стать не только более успешным писателем, но и более уверенным в себе человеком. Развить навыки общения и убеждения. научиться тому, как оставаться здоровым или улучшить любую сторону своей жизни. Отправляйтесь в книжный магазин, либо поступайте, как я. Зайдите на amazon.com, и там вы найдете множество книг по улучшению чего угодно, что, по вашему мнению, нуждается в совершенствовании. А если хотите увидеть полный список любимых книг Хэлла о личностном росте, в том числе и тех, что оказали наибольшее влияние на его успех и счастье, Зайдите на tmmbook.com и найдете там список рекомендованной им литературы. Сколько вы должны читать? Я рекомендую читать как минимум 10 страниц в день. Хотя можно начать из пяти, особенно если вы читаете медленно, и чтение пока не доставляет вам удовольствия. Казалось бы, 10 страниц не так уж и много, но давайте произведем несложные математические вычисления. 10 страниц в день равны 3650 страницам в год, то есть примерно 18 книгам о личностном росте и самосовершенствовании из 200 страниц. А ведь речь идет всего о 10-15 минутах чтения в день, максимум 30, если вы читаете медленно. Позвольте спросить, если за следующий год вы прочитаете 18 книг на эту тему, станете ли вы более осведомленным, уверенным в себе и компетентным, или, иными словами, новым, усовершенствованным собой? Можете даже не сомневаться. Прочитать 10 страниц книги совсем несложно, причем это непременно поспособствует вашему личностному росту. В заключении. Помните о конечной цели. Что вы надеетесь получить от чтения? Ответьте на этот вопрос прямо сейчас. Зачем вы слушаете эту аудиокнигу? Книги не обязательно читать от корки до корки или до самого конца, ведь вы сами распоряжаетесь временем, отведенным на чтение. Воспользуйтесь оглавлением, чтобы не пропустить главы, в которых говорится о самом важном для вас. И если вам не нравится книга, без колебаний бросайте ее и переходите к следующей. В мире слишком много потрясающей информации, чтобы тратить время на посредственную. Многие люди, практикующие метод «Чудесное утро», используют время чтения, чтобы восполнить пробел в знании духовных текстов, таких как Библия, Тора и другие. Если книга не библиотечная и не взята на время у знакомого, подчеркивайте, обводите и выделяйте маркером интересные места. Загибайте страницы, делайте пометки на полях, и вы в любой момент сможете вернуться к нужному фрагменту текста, повторить самые важные уроки и воскресить в памяти наиболее интересные идеи. При этом вам не придется читать все заново. В устройствах для чтения цифровых книг, например, на Kindle, Nook или iBooks, пометки и подчеркивания организованы так, чтобы их можно было видеть каждый раз, когда пролистываешь книгу. При желании читатель может в любой момент перейти к собственным примечаниям и подчеркиваниям. Кратко записывайте основные идеи и запомнившиеся места в своем дневнике. можно составлять резюме любимых книг и, благодаря этому, в любое время быстро возвращаться к важному материалу. Перечитывание хороших книг о личностном росте – очень эффективная, но недостаточно часто используемая стратегия. Человек редко усваивает ценность книги за один раз. Достижение мастерства в любой области деятельности требует повторения. Например, за прошедший год я целых три раза перечитывал замечательную книгу Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса» и часто к ней обращался за разными советами. Почему бы и вам не попробовать начать с нее? Пообещайте себе перечитать эту книгу еще раз, как только закончите, чтобы глубже усвоить ее уроки и дать себе больше времени сделать свое чудесное утро таким, каким оно должно быть. Пользуйтесь планами действий, изложенными в книгах. Хотя чтение — это отличный способ узнать о новых стратегиях, улучшить жизнь и бизнес позволяет не теория, а эти стратегии, реализованные на практике. Намерены ли вы опробовать что-нибудь из того, что узнали из этой аудиокниги? Посвятить 30 дней выполнению рекомендаций из каждой главы. Ведение дневника Ведение дневника — Это одна из вариаций письма. Я занимаюсь этим 5-10 минут каждое утро, обычно во время чтения, а затем еще немного тогда, когда сосредоточиваюсь на выражении благодарности. Извлекая из головы и излагая на бумаге свои мысли, вы получаете бесценный доступ к сведениям, которых в противном случае никогда не получили бы. Как часть метода «Чудесное утро» Письмо позволяет запечатлевать мысли, идеи, озарения, достижения, успехи и выученные уроки, а также любые направления благоприятных возможностей, личностного роста и самосовершенствования. Записывайте в дневник свои сильные стороны и успехи на Ниве писательства, все, что было правильно сделано за минувший день, и любые идеи, которые вам хотелось бы запомнить и, возможно, использовать и развить позже. Если вы похожи на Хэлла, то к этому моменту у вас наверняка накопилось как минимум несколько наполовину исписанных дневников и блокнотов. После того, как он разработал и начал практиковать метод «Чудесное утро», введение дневника стало одной из его любимых привычек. Как говорит Тони Робинс, о жизни, которой стоит жить, стоит и писать. Письмо помогает сознательно направлять свои мысли, Но важнее этого новые идеи, что часто посещают вас, когда вы просматриваете дневники от первой до последней страницы через какое-то время, особенно в конце года. Трудно выразить словами, насколько конструктивным бывает опыт перечитывания старых записей в дневнике. Майкл Махер, соавтор книги «Магия утра» для агентов по недвижимости, слывет большим энтузиазмом спасательных кругов.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 «Выражайте свою признательность письменно, будьте благодарны, и в вашей жизни станет больше тех вещей, что вы хотите иметь. Отношения с людьми, материальные блага, счастье и любовь». Конец цитаты. Записывание того, что вы высоко цените, оказывает позитивное влияние, а пересмотр этого материала меняет ход мыслей и настрой в трудные дни. Ежедневное ведение дневника – приносит большую пользу, и я, в сущности, только что ее описал, но назову еще несколько плюсов. Прочищение мозгов. ведение записей заставляет тщательнее продумывать свои мысли, формулировать их четче и понятнее. Словом, это занятие проясняет ум и проводит своеобразный мозговой штурм, помогающий найти решение проблемы. Выявление новых идей. Ведение дневника позволяет не только развивать собственные идеи, но и не упускать из виду идеи других людей, которые вам, возможно, захочется применить в будущем. Повторение выученных уроков. Ведение дневника позволяет повторить и закрепить в памяти все, что вы узнали. Оценка и признание прогресса. Возвращаться назад, перечитывать записи годичной давности и понимать, что вы достигли многого за это время – просто потрясающе. Этот опыт – один из самых стимулирующих, вдохновляющих и укрепляющих веру в свои силы, и его невозможно повторить никаким другим способом. Как правильно вести дневник? Далее описаны два простых шага, которые помогут вам начать вести дневник либо улучшить этот навык. Шаг первый. Выберите формат – бумажный или цифровой. В первую очередь следует решить, где вы предпочитаете делать записи – в блокноте или на компьютере, в телефоне или планшете. Если вы сомневаетесь, поэкспериментируйте и узнаете, что вам больше нравится. Шаг второй. Заведите дневник. Вариантов много, но если говорить о бумажном, то выбирайте красивый и прочный блокнот или тетрадь, который приятно взять в руки. Возможно, вы будете вести его всю оставшуюся жизнь. Мне нравятся блокноты в кожаном переплете с разлинованными страницами. Но это же ваш дневник. Поэтому выберите такой, какой предпочтете вы. Я рекомендовал бы блокнот не только разлинованный, но и с проставленными на каждой странице датами. На мой взгляд, такой формат отлично дисциплинирует. И в этом случае вам будет гораздо труднее пропустить день введения дневника. Вот несколько моих любимых дневников. «Дневник свободного человека». Это совершенно новый продукт, созданный серийным предпринимателем Джоном Ледюма. От других дневников этот отличается тем, что в нем используется метод постановки целей, что заставляет вас сосредоточиваться на приоритете номер один и в течение ста дней работать над достижением поставленной цели. Пятиминутный дневник весьма популярен среди людей, добившихся в жизни превосходных результатов. У этого дневника специфический формат. В него включены подобные подсказки на каждый день «Я благодарен за» или «Что сделало бы этот день великим». Заполнение дневника занимает не больше пяти минут. Есть также вечерний вариант, позволяющий писать резюме. «Магия утра. Ежедневник» разработан для использования в рамках метода «Чудесное утро». С его помощью вы будете оставаться организованными, следить за прогрессом и ежедневно отслеживать эффективность практики спасательных кругов. Bullet Journal — это особая система ведения дневника, которая внедряется в любой дневник. Как бы то ни было, это потрясающе эффективный органайзер. Если вы предпочитаете цифровой дневник, то и тут у вас есть множество вариантов. Вот несколько моих любимых. У пятиминутного дневника есть приложение для iPhone, в том же виде, что и бумажная версия. Оно отправляет пользователю полезные напоминания, чтобы он не забывал делать записи каждое утро и вечер. А еще с его помощью можно загружать фотографии и создавать визуальные воспоминания. Популярное приложение Day One идеально подойдет, если вам не нужны структура и ограничения на количество записей. В этом приложении вы найдете чистую страницу, конечно же, в цифровом формате. Так что если вам нравится много писать, попробуйте этот вариант. Penzu – популярный онлайн дневник. Для доступа к нему нужен только компьютер. Словом, все зависит от ваших предпочтений и желательных функций. Введите в Google запрос онлайн дневник или дневник вебстор и получите множество вариантов на выбор. Адаптируем спасательные круги к своим потребностям. Теперь я хочу поделиться некоторыми полезными соображениями относительно того, как настроить практику спасательных кругов с учетом своего распорядка дня и предпочтений. Возможно, напряженный утренний график оставляет вам время только для 6, 20 или 30-минутной программы по методу «Чудесное утро», а более полную, длинную версию вы приберегаете до выходных. Вот пример довольно распространенного графика «Чудесного утра», рассчитанный на 1 час и включающий все спасательные круги. «Тишина» — 10 минут. Аффирмации — 10 минут, визуализация — 5 минут, физические упражнения — 10 минут, чтение — 20 минут, письмо — 5 минут. Последовательность выполнения действий тоже зависит от ваших предпочтений. Я, например, предпочитаю сразу после пробуждения делать зарядку, чтобы разогнать кровь и быстрее проснуться, а кто-то занимается физическими упражнениями в последнюю очередь, чтобы не практиковать остальные спасательные круги потным и разгоряченным. Хэлл, скажем, любит начинать с тишины. Это позволяет ему проснуться постепенно, очистить ум и четко направить энергию на осуществление планов. Впрочем, это ваше чудесное утро, а не мое. Так что смело экспериментируйте с разной последовательностью практик, чтобы найти ту, что подходит именно вам. Еще несколько слов о спасательных кругах. Как известно, поначалу всегда бывает трудно, но потом обычно становится намного легче. Каждый новый опыт сначала вызывает дискомфорт, а со временем в большинстве случаев входит в привычку. Так что чем чаще вы практикуете спасательные круги, тем естественнее и адекватнее они вами воспринимаются. Первая в жизни Хэлла медитация чуть не стала последней, потому что, по его словам, мысли мчались словно Феррари, сталкиваясь друг с другом как пинбольные шарики. А теперь он обожает медитировать, и, хоть его нельзя назвать мастером в этом деле, достиг довольно хороших результатов. Призываю вас бросить себе спасательные круги прямо сейчас, чтобы вы могли лучше ознакомиться с каждым из элементов этого комплекса, привыкнуть к ним и, так сказать, резко стартовать, а потом приступить к выполнению трансформации жизни по методу «Чудесное утро». Не стоит беспокоиться, если вам до сих пор было трудно найти для практики время. Ведь я только что все вам рассказал. Вы сможете прожить полноценное чудесное утро и получить максимум пользы от шести спасательных кругов всего за шесть минут в день. Для этого практикуйте каждый спасательный круг в течение одной минуты. Закройте глаза и насладитесь тишиной. Вообразите, как вы выполнили какое-то действие, которое хотели освоить в этот день. Произнесите аффирмации или несколько раз повторите одну, самую любимую. Затем минуту, прыгайте, отжимайтесь и приседайте. Потом возьмите книгу и прочитайте один абзац, после чего запишите несколько мыслей в дневник. Эти шесть минут направят предстоящий день в правильное русло, а позже, когда появится возможность, вы уделите чудесному утру больше внимания. В следующих главах я сбавлю обороты и расскажу вам о стратегиях, которые позволяют стать успешным и плодовитым писателем. Я продемонстрирую, как преодолеть проблемы, мешающие выработать привычку к письму. Вы также узнаете, как начать полноценно зарабатывать исключительно благодаря словам, изливаемым на бумагу. Итак, перейдем к следующей главе и поговорим о первом этапе процесса.